Глава шестая Мы втроем дожидались появления метаморфа в холле особняка. Сегодня с утра лил дождь, что, между прочим, весьма редкое явление для солнечного Элинора. из за подпортившейся погоды. Изанна объявила, что встреча состоится не на улице, а прямо здесь, в холле. Изана, кстати, тоже присутствовала, присматривала за нами, как будто мы могли что-то натворить. Впрочем, присматривала она ненавязчиво, а девушки вели себя вполне прилично. Лисовета, стройная нежная блондинка с аккуратными идеальными чертами лица, и Айлиана, миниатюрная девушка со светло-рыжими, как будто солнечными волосами до талии, тихонько переговаривались между собой. «На вид и не скажешь, что соперницы. Улыбаются друг другу, о чем-то увлеченно беседуют. Меня обе девушки игнорировали. А если временами и поглядывали в мою сторону, то как на инородный предмет, неведомо каким образом здесь оказавшийся. Ну да, они-то постоянно гуляли с это Сарна. Из всех участниц отбора он выделял именно их и почти с самого начала строго придерживался своих предпочтений. А вот я в их ряды на самом деле затесалась случайно. Или не так уж случайно. Интересно, кто из них посоветовал меня Найтону? А может, обе? Судя по всему, они неплохо общаются. Могли бы, наверное, составить общий план. Подумалось еще, что теперь уж точно полный комплект. Блондинка, рыженькая и брюнетка в моем лице. У Найтона прекрасный выбор. Камеры снимали, перелетая от одной к другой и в то же время охватывая весь зал. Я делала вид, что мне не скучно. В планшете своем копалась. Между прочим, магическую теорию почитывала, так что по-настоящему была занята полезным делом. Найтан Сарне пришел порталом. Я мысленно отметила, что он должно быть сильный маг, раз сумел переместиться порталом между мирами или все же красуется. Если мир находится достаточно далеко от Эленора, то можно ведь почти все силы угрохать на это перемещение. Стоит ли оно того? А может, вообще, специально подлетел поближе в соседний мир, а потом уже порталом? Так ладно, не о том все думаю, а Найтон уже приветствует нас. Сегодня он пришел в привычном своем облике, вероятно, основном. По крайней мере, на всех официальных церемониях появлялся именно так, в том числе и на отборе. ну, за исключением нескольких забавных эпизодов с другими невестами, и того момента, когда он лысым пришел знакомиться со мной. Как я вычитала, у метаморфов так принято. Не обязательно истинный, но должен быть выбран один облик для всех официальных встреч и событий. И только в свободное время метаморф может выглядеть, как захочет. Наверное, чтобы путаницы не случилось. За попытку выдать себя за другого у них даже наказание предусмотрено. Правда, там тоже все не так просто. Итак, я окинула Найтона оценивающим взглядом. Каштановые волосы, серые глаза. Простой серый с черными элементами жакет. Ничего вычурного, излишне кричащего. Но это лишь еще больше располагает к общению. «Доброе утро, Линны!» — приветливо улыбнулся Найтон Сарно, одарив взглядом каждую. Сейчас мы пройдем в зал с пространственным коридором и с его помощью переместимся в Ниагар, ведущий мир метаморфов. Каждой будут предоставлены личные покои, поскольку в Ниагаре мы проведем два дня. Сегодня у нас свободная программа. Можете делать, что пожелаете. Погулять по окрестностям Ниагара, отдохнуть. Празднование дня рождения начинается с сегодняшнего вечера и продлится до завтрашнего обеда. Это я тоже уже прочитала. У метаморфов такая традиция. Начинают праздновать накануне, потом расходятся часа на четыре, чтобы поспать, и снова встречаются утром, уже, собственно, в день рождения. Конечно, со мной вы тоже встретитесь. Я найду время, чтобы прогуляться с каждой из вас. Надеюсь, вы почувствуете себя уютно в нашем замке. Пройдемте, Лены. Пора. В целом, Найтон вел себя открыто и дружелюбно, так что мне он понравился. По крайней мере, пока, по первым впечатлениям. Это оказался замок. Самый настоящий. Сочетание серого, белого и черного камня. Небольшие окна, заостренные шпили и даже несколько башен, похожих на сторожевые. Замок казался бы мрачным, если бы не плющ, а может и какое-то другое растение, оплетавшее стены и крыши. Нет. Определенно не только плющ. Растения были разные. Например, башни оплетали одни, окна обрамляли другие. Нежно-салатовые, ярко-зеленые, изумрудные стебли, оранжевые и красные. Резные листочки разнообразных размеров, от маленьких до крупных, почти как лопухи. А кое-где виднелись целые сети, украшенные цветами. Выбор тетушки. Пояснил Найтон, в ответ на удивленные взгляды, поскольку удивлена была не только я. Лисавета и Айляна тоже выглядели слегка обескураженно, вероятно, рассчитывали на нечто более современное. Очень красиво, необычно, но захватывающе, прокомментировала Лисавета. Я бы сказала, сказочно, добавила Айляна. Я промолчала, потому что обе девушки чуть ли не прилипли к Найтону, оттеснив меня куда-то на задворке. Но тут метаморф внезапно повернулся ко мне и поинтересовался. «Виктория, что скажете? Вам нравится?» «Надо же, какой внимательный!» «Очень. Потрясающая атмосфера», — ответила я вполне искренне. «А то ведь ни одного средневекового замка до сих пор так толком и не видела. Были мы, правда, в одном, когда на испытания в один из миров Карвагина наведались. Только там я видела замок изнутри, а здесь — снаружи». на самом деле произвело впечатление. У нас на Земле тоже можно полюбоваться на замке, но мне, к сожалению, такой возможности не представилось. Банально денег не было на поездки даже по России, не говоря о той же Европе. «Надеюсь, ваши комнаты вам тоже понравятся», — улыбнулся Найтон и повел нас к парадному входу. И Изанна, кстати говоря, осталась в особняке. За нами она не последовала, а вот камеры очень даже последовали. Еще бы! Такое событие! Обязательно нужно заснять, как невесты поведут себя в гостях у метаморфов!» Изнутри замок удивил. «Вот вроде бы все те же каменные стены, ничем не покрытые, должно быть холодно, но пока нас вели к нашим покоям, ей изловчилась прикоснуться к одной из стен и с изумлением обнаружила, что она теплая и к тому же гладкая, хотя на вид казалась шершавой. Видимо, материал такой необычный? Или магия? Магический материал?» все левое крыло отведено под гостевые покои располагайтесь заперте сидеть не обязательно вы можете вызывать слуг и приказывать чтобы те привели вас в сад или например в библиотеку найти столовую тоже помогут слуги и я сам обязательно к вам загляну пообещал найтон прежде чем оставить нас в одиночестве всех троих поселили в соседних покоях лиаета и айляна одарили меня взглядами свысока фыркнули и скрылись за одной дверью Видимо, собирались вместе разбирать вещи и обживаться, а меня так демонстративно игнорировали. Я не расстроилась. И тоже отправилась исследовать покои. Камеры растерянно покрутились из стороны в сторону и, как ни странно, оставили нас. Какое облегчение! Надоедает постоянно находиться под прицелом камер, а то, извините за подробности, даже не почесаться, если вдруг захочется. Покои нам отвели шикарные, но не сказать, что лучше, чем на Элиноре. Пожалуй, главное отличие в освещении. Если в особняке на Элиноре окна были огромные, чуть ли не от пола и до потолка, то здесь маленькие, как замки. И пусть на улице царил солнечный день, не так уж много света попадало в комнаты именно через окна. Поэтому в дополнение к ним покои порадовали обилием магических светильников, похожих на свечи, но более удобных. Они были буквально повсюду. Висели под потолком и вдоль стен, были расставлены на всех горизонтальных поверхностях, на каких только можно, от столов до шкафов и даже странных ниш в стенах. Ладно, пора разбирать вещи. Хорошо, что о традициях метаморфов почитала заранее и взяла с собой не только вечернее платье, но и повседневное. До начала празднования нужно в чем-то ходить, и желательно не в халате. У меня теперь, кстати, есть один. Не знаю зачем, но вот недавно сделали сейвой. Едва успела сменить джинсы на повседневное платье, как в дверь постучали. Странно. Неужели Найтан Сарно решил выгулить меня самой первой, а то, что ему действительно интересно, оставить на потом? Но когда я открыла дверь, невольно отшатнулась, потому что порог тут же перешагнул мужчина в плаще. Хорошо, что не встретила его щитом, а то ведь могла бы, на рефлексе. Скоро так на всех мужчин в плаще буду реагировать. Кстати, не помешало бы выяснить, кто такой. Додумать мысль не успела. Мужчина сорвал капюшон, являя распущенные и развивающиеся почему-то как на ветру длинные черные волосы, бледную кожу и красные глаза с безумным взглядом. Чахила Ревион» — это лицо я узнала. Его спутать невозможно ни с кем. «Виктория, я выбираю тебя! Отбор закончен! Ты не должна здесь находиться, ты пойдешь со мной!» «Чего?» «Мы уходим. Прямо сейчас. И ты станешь моей женой сегодня же». Он шагнул ко мне и попытался схватить за руку, но я отстранилась. Ощутила, что в комнату влетела камера, снимая происходящий произвол. А потом до меня все же дошло. В голове в один сложились два факта. Во-первых, этот Вирион не излучал пугающей вампирской силы. Во-вторых, энергетические вампиры Одни из немногих существ, в которых метаморфом превращаться разрешено, хотя на владыку шейласа вряд ли кто часто замахивается. Подавив смешок, я отошла от него на безопасное расстояние и поинтересовалась. Извините за дерзкий вопрос, но вас не отшлепают за столь наглое копирование высокопоставленного лица? Э, -э чего? Он явно сбился с роли. Как понимаю, Чехил Вириона Шалевиарон, не каждый решится изображать. да еще на камеру». «Камера? Где?» — тонко взвизгнул метаморф, уже совсем не похожий на энергетического вампира, а спустя еще пару секунд он начал изменяться, сбрасывая с себя облик владыки Шейласа. Я с любопытством наблюдала процесс. Как ни странно, меня все эти метаморфозы не пугали и не отталкивали. В фильмах такого насмотрелось, что теперь вживую не страшно и даже почти не противно. «Зато как интересно!» Метаморфом можно кого-то копировать, не боясь агрести наказание, с учетом нескольких условий. Первое условие. Нужно оставить подсказку, причем довольно явно, чтобы все окружающие легко могли догадаться, что перед тобой метаморф. Например, если изображаешь известного дракона, то приделай себе эльфийские уши, к примеру. И второе условие. Можно копировать энергетических вампиров, потому что копируется только облик, А вот издавать такое же излучение метаморфы не могут. Раз это другая. Так что, по сути, если ты не дурак, то легко догадаешься, что перед тобой не энергетический вампир, а кто-то иной, им притворяющийся. Естественно, все эти ограничения касаются только копирования чужих лиц и тел. Если ты сам с нуля придумал образ, то можешь без опасений перекидываться в кого угодно. Никакого наказания за это не будет. кстати о телах да передо мной предстала девушка в черном вампирском балахоне на десяток размеров больше ее собственного смотрелась она странно но что эта девушка я определила точно да хотя бы даже по кукольному личику пухлым губкам и пушистым волосам тут же в комнату забежали еще две девушки эти совершенно точно были одеты как служанки переводя взгляды с меня на свою подружку и обратно весело хихикали и посмеивались Правда, подружка тут же их пыло охладила. «Мы попали. Здесь камеры!» Сокрушенно выдохнула она. Девчонки тут же хихикать перестали, настороженно заозирались по сторонам. «Зачем вы вообще все это устроили?» полюбопытствовала я. «Ну, у нас в замке так скучно, гостей почти не бывает. Вот и решили немного развлечься». но мы совсем не хотели делать это на камеру. Самая главная шутница, изображавшая Чехи Лавериона, жалобно взглянула на меня. Ох, и так она смотрела. В общем, да. Я сжалилась. Весело улыбнулась в ответ. Считайте, вы устроили нам еще одно испытание. Проверка сообразительности участниц отбора. Ну и осведомленности касательно правил метаморфов. Проверка. Взбодрилась одна из девушек, которая уже готова была расплакаться. «Это что же получается? Нам нужно проверить двух оставшихся невест?» — уточнила метаморфа в балахоне. В комнату вплыла еще одна камера. Нет, они точно чувствуют, где намечается что-то интересное. «Откуда мне знать? Это ваша проверка». Я пожала плечами. «Понятия не имею. Решили вы таким образом выделить меня по какой-то причине или собирались проверить всех троих?» Метаморфа в балахоне начала покрываться пятнами. Такой радостной и запридуманной отмазки она уже не выглядела. Две другие попятились к выходу. Видимо, вообще решили бросить подружку мне на растерзание. Хотя почему это на растерзание? Я вообще с ними ничего делать не собираюсь, даже вон выход предложила. А уж воспользоваться им или нет, пусть решают сами. я вообще чего зашла? Сообщить вам, Лина Виктория, что обед состоится в два часа. Чтобы вызвать меня, коснитесь вон той панели у двери. А сейчас, извините, мне нужно уйти. Хорошо, вступай, разрешила я царственным жестом, хотя моя последняя фраза догнала служанку уже в коридоре, если та вообще услышала. Ну что ж, если девчонки решатся разыграть остальных, то об этом непременно покажут в следующем выпуске. А пока, пожалуй, можно немного почитать. Память освежить, например. Уж больно сложные приветствия у этих метаморфов. Не напутать бы чего. Из-за обеда переживала зря. На нем вообще не было это Сарна, как, впрочем, или советы. Так что сидели мы за большим столом в просторном зале с Айляной вдвоем. Она бросала на меня недовольные взгляды и в целом выглядела как-то нервно, однако заговорить не решалась. Я тоже предпочла молчание. Мало ли, спрошу, что такое, и нарвусь на поток желчи. Нет уж, спасибо. Найтон так и не появился. или передумал меня выгуливать, или решил отложить обязательства на завтра, а сегодня получал удовольствие с Лисоветой и Айляной. Впрочем, долго гадать некогда, пора переодеваться и готовиться к празднованию. На вызов явилась та самая служанка, которая с утра меня разыграла. На этот раз уже не в черном балахоне, а в положенной прислуге форме. «О, вы выглядите очень необычно», девушка застыла на пороге, потрясенно рассматривая меня. «Я уже успела облачиться в платье, теперь нужна хорошая прическа». «Но приемлемо?» «Да, конечно». «В таком случае вы не могли бы сделать мне подходящую случаю прическу?» «Вы ко мне на «вы».» Служанка впала в еще больший шок, чем от моего платья. Хотя, если честно, не ожидала, что произведу такое впечатление. Ничего особо выдающегося или сенсационного, все вполне прилично. Хм, или нет? А с «вы» это я, кажется, накосячила. Могла бы догадаться, что к служанке так не обращаются, но отступать некуда. Так что я пожала плечами и, допустив в голос чуточку вздорной надменности, ответила. «Я со всеми на «вы», с кем не знакома. Может быть, представитесь?» «Хорошо, что камеры сейчас не снимают, похоже, для зрителей решили устроить сюрприз и показать всех участниц уже на торжестве при полном параде». «Да, конечно. Меня Таника зовут, Лина, и я сделаю вам потрясающую прическу. Вы будете сиять на балу», — пообещала девушка, подскакивая к трюму, перед которым я сидела. Трудилась она не меньше часа, так что молчать нам надоело. Даже не заметила, кто первый разговор начал, но вскоре мы уже увлеченно болтали. «А мы все-таки проверили остальных невест на сообразительность», — заявила Таника. «Здесь камер нет?» «Нет». «Вот, мы заглянули сначала к Лине Лисовете, потом к Лине Айляне». Лина Лисовета, как и вы, очень быстро поняла, что это проверка. А вот Лина Айляна как-то странно отреагировала. Сначала очень странно посмотрела, а потом даже в обморок слегка упала. Я ее едва удержала. Она как будто поверила, что падает в руки сильного мужчины, энергетического вампира. Мне кажется, это завтра должны показать в выпуске шоу. Надеюсь, нас не накажут. С чего бы вас должны наказывать? Правила не нарушены. Участниц проверили. Пользу, можно сказать, принесли. Интересно только, с это то что? Перенервничала, оказалась такой нежной. «Ох, в выпуске ведь покажут, с чего все началось». «Ну все, ненависть Аэляны мне обеспечена». «Молодец, Вика, умеешь думать головой». Мы закончили как раз вовремя. За несколько минут до того, как нужно было выходить и отправляться на поиски зала, где состоится торжество. Хотя спасибо Танике, она обещала проводить до нужного места. Еще немного позволила себе полюбоваться отражением в зеркале. «Платье, да». слегка выбивается из местной моды. Если не на бал, а так, в повседневных ситуациях, бывают случаи, что кто-то надевает платье или юбку короче, чем до щиколоток, но на бал уж точно нет. Вот только ждет нас не совсем бал. У метаморфов это называется прием, что и натолкнуло меня на мысль отступить от традиций. Мы с Эевой создали вечернее платье по-земному. Ни конфет, ни шоколадок накануне раздобыть для нее не получилось. Но, посидев в одиночестве, феечка немного отошла, перестала сердиться, а когда я вернулась, вся сияющая после встречи с мамой, да еще и вдохновленная на создание шедевров, она все-таки согласилась помочь. В обмен на обещание привезти ей гостинцы с празднования у метаморфов. Естественно, шоколадные. Итак, платье. Его длина. Вот что шокировало служанку. Ничего неприличного, все в пределах нормы. Пышная юбка до колен. Но все же для такого случая, как празднование дня рождения родственника высокопоставленного лица, непривычно. Этим я вновь напоминала о том, что я девушка с земли. К тому же фасон отличался от того, который принят в объединенных мирах. Темно-бордовая ткань. Мягкая, нежная, идеально лежащая по телу. Над грудью начинается тонкое кружево и оплетает плечи. Кружево тоже бордового цвета. На поясе ткань чуть присборена, а сбоку сколота невероятной красоты украшением с бриллиантовой сердцевиной. Бриллиантовая же крошка рассыпана по левому боку тонкой линии от места, где заканчивается кружево, и вниз. Вокруг украшения бриллиантов становится больше, но вдоль юбки снова ложатся тонкой струйкой, устраивая очередную всплеску подола. Юбка жестче, чем ткань всего платья, и лежит именно так, как мы с Эвой ее уложили. В это тоже пришлось магии побольше добавить, чтобы держалась красивыми волнами. Можно даже сказать, что не совсем лежит, скорее стоит колоколом с каскадом волн. Сразу видно, что платье именно вечернее. Вот только короткое слишком для вечернего, по-земному короткое — И в то же время в рамках приличия никто не сочтет меня какой-нибудь развратницей. Так что, на мой взгляд, идеальное напоминание о мире, который я представляю. Коричневые цвета в макияже, из украшений, длинные серьги из маленьких капелек бриллиантов и подходящий по стилю браслет. И теперь, благодаря Танике, высокая сложная прическа, добавляющая в образ утонченность. По-моему, получилось неплохо. Лина, Виктория, пойдемте? Нам уже пора. «Да». Я улыбнулась. «Погоди, нужно кое-что взять». Отыскав в сумках завернутый в блестящую бумагу, между прочим, тоже эво и сотворенную подарок, повернулась к служанке. «Вот теперь можем идти». «Хорошо, что подарки вручаются в самом начале празднования. Не придется таскаться с этим свертком весь вечер. Хотя бордовые полосочки на серебристой бумаге тоже неплохо сочетаются с моим нарядом». А пока мы шли из спальни в гостиную, из которой уже можно было выйти в коридор, в дверь позвонили. Служанка сначала удивленно моргнула, потом, кажется, сообразила. Занервничала, снова пятнами пошла, пока еще не слишком заметными. «Ох, кажется, я кое-что перепутала. Не я должна была вести вас в зал, где проходит торжество, а только помочь и сказать, что...» Звонок повторился. «Я открою?» «Открывай». «Раз уж у меня служанка, так пусть сама и бегает дверь открывать». А я чинно продолжила путь, никуда не спеша. От двери, соединявшей гостиную со спальней, до двери, ведущей в коридор. Рванувшая вперед метаморфа, открыла. За дверью обнаружилась целая компания. на Сарны собственной персоной или Совета Сайляной. Стояли у него за спиной, зыркали на меня недовольно. Я бы даже сказала «испепеляюще». «Вот интересно, все из-за того, что приходится делить Найтона со мной, или уже знают, что проверка на сообразительность, по сути, была организована мной?» «Нет, пожалуй, об этом знать еще не должны». «Явление всей компании, конечно же, снимали камеры». «Лина Виктория, вы прекрасно выглядите», — улыбнулся Найтон, когда дар речи к нему все же вернулся. Полагаю, потерял его метаморф не за моей внеземной красоты, а из-за легкого нарушения местных обычаев. Но ведь прием не бал, а значит мой вариант вечернего платья идеально подойдет для всего события. И нечего так смотреть. Вот правильно, молодец. Быстро с собой совладал. Лина Виктория, вы не готовы? С наигранным беспокойством поинтересовалась Айлана. Готова, можем идти. Откликнулась я, уже заведомо не ожидая ничего хорошего от выпада соперницы. «Ну, она-то считает меня соперницей». «А я думала, так можно только по дому ходить или на пижамных вечеринках». «Ну вот, что и следовало ожидать». На губах Лисоветы промелькнула злорадная улыбка, впрочем, девушка быстро с собой справилась и вернула на лицо приветливое выражение. На это он открыл было рот, явно собираясь за меня заступиться, все же до сих пор вел себя очень вежливо, настоящий джентльмен, но я его опередила. Не ожидала Эляна. «У вас действительно на пижаме нашиты бриллианты? Настолько не уверены в себе, что нуждаетесь в постоянном напоминании о вашем богатстве?» А Эляна вытаращила глаза и чуть не задохнулась от возмущения. Открывала и закрывала рот, не в силах найти мне ответ. Настолько была потрясена. Найтон решил взять дело в свои руки, пока мы тут чего доброго не подрались. «Лина Виктория, у вас замечательное платье. Земная мода?» Вот как. Даже Лисовета вздрогнула и с удивлением покосилась на метаморфа. А Эляна вообще предпочла заткнуться и чуть ли голову в плечи не вжала. А все потому, что в голосе Найтона послышалась сталь, совершенно точно не ко мне обращенная. Я не знаю, как он это сделал, не понимаю, но, наверное, девушки ощутили то же самое, что и я, где-то на подсознательном уровне. Он специально заговорил именно со мной и ничего не сказал о Эляне. не упрекнул, но и не поддержал. Проигнорировал, как будто девушка молчала. Найтан дал нам понять, что мы не имеем права друг с другом ругаться». Мы все его избранницы, приглашенные на торжество, и должны вести себя прилично, а не грызться друг с другом, выясняя, кто из нас остроумний. И Айляна нарушила это негласное правило. Да, пожалуй, мы все ощутили, как недоволен ею Найтон, как предупреждающий прозвучал его голос. А этот метаморф не так прост, как кажется. Хотя о чем это я? Он же правитель ведущего мира. И пусть недовольство Найтона было направлено не на меня, даже я впечатлилась. Все же, совладав собой, ответила. Да, участвуя в отборе, я оказалась далеко от родной земли. Удивительная, необыкновенная красота объединенных миров закружила меня, поэтому я решила напомнить прежде всего самой себе о мире, откуда я родом, о мире, который здесь представляю. О, кажется, одна из камер сняла меня крупным планом. «Замечательно». «Это очень похвально, Виктория», — задумчиво улыбнулся Найтон. «Похоже, мне удалось сгладить неприятный момент. Пойдемте, Лина, я провожу вас в зал, где уже начинается торжество». «Интересно, он будет знакомить нас с тетушкой лично? Или в очередь выстроимся, чтобы вручить ей подарки? Кстати, и Лисавета, и Айляна держали в руках красиво оформленные коробочки, размерами поменьше, чем моя». Господи, как трудно было сдержаться и не расхохотаться, когда мы вошли в зал, потому что очередь на самом деле существовала и тянулась чуть ли не от двери к стоящему противоположной стены креслам. На креслах, правда, никто не сидел. Стояли перед толпой, кажется, двое. Отсюда из-за множества спин трудно было рассмотреть, но, если я правильно поняла, подарки принимала сама Сарана Матрины, виновница торжества и ее супруг. Читала о в местном интернете, но, опять же, гарантировать, что это он, не могу. Попросту не видно. Такая толпа заслоняет. Вот так празднование у родственников королевских особ. Хорошо, хоть в креслах не выседают, а то совсем был бы перебор. Пойдемте, Лины, мы не будем становиться в очередь. Благодаря сопровождению Найтона мы смогли дойти до Сараны вне очереди. Точно, она и супруг вместе с ней. Оба, на удивление, молоды. Хотя, насколько помню, метаморфы вполне могут корректировать и возраст. У многих истинный облик гораздо старше, а появляться перед публикой они предпочитают в более молодом варианте самих же себя. Это не считается у них нарушением правил даже для важных официальных мероприятий. Так что нас встретили молодая темноволосая девушка с подвижным эмоциональным лицом и почти такой же молодой парень со светло-русыми волосами. Глаза у Сараны оказались серые, такие же, как у Найтона. Облачена красавица была в шикарное платье, достойное королевы. Серебристая ткань, усеянная черными бриллиантами, искрила и переливалась. А шли и втянулся за ней еще на несколько метров. «А это значит, наши невесты», — улыбнулась Сарана. «Рада, наконец, с вами познакомиться». Мы втроем слегка поклонились ей, как положено. Получилось, на удивление, слажено. Здоровья и силы вашим ликам поприветствовали тоже почти хором. Потом на нескольких языках повторили то же самое, если, конечно, не врал перевод в интернете. Да такое вот странное у метаморфов приветствие. Тетушка, рад тебе представить своих невест. Улыбнулся Найтон, целуя руку Сараны. Меня слегка покоробило это его своих невест. Но ведь и правда все мы невесты сразу пятерых женихов. узнаю узнаю смотрела все выпуски шоу она нам весело подмигнула так что олиннах кое что знаю но всегда приятно увидеть вживую сегодня весьма удачный день для знакомства кивнул найтон мои невесты приготовили тебе подарки примешь с удовольствием взгляд сараны стал еще более хитрым и заинтересованным ли выступила вперед Что любопытно, вся эта толпа, стоявшая в очереди, ни капли не выглядела недовольной. Никто не возмущался, даже шепоток не прошелся среди людей не только. Наверняка там больше всего было метаморфов. Наоборот, все с интересом наблюдали за происходящим. И я, кажется, догадываюсь, почему. Шоу вживую! Это ведь так интересно, когда видишь все собственными глазами, по-настоящему, не дожидаясь очередного выпуска, в котором, возможно, что-нибудь вырежут. «Поздравляю с днем рождения», — сказала Лисавета, протягивая саране красиво оформленную коробочку. Как я заметила, метаморфа складывала все подарки рядом с креслами, не распаковывая. Но ведь мы — участницы отбора, а для отбора нужно шоу. Так что в нарушении устоявшейся схемы действий Сарана распаковала подарок. Я с удивлением, с трудом удерживая на лице нейтральное выражение лица, рассматривала флакон с духами. Ну, может, это очень редкие духи? Может быть, мне зря смешно? В любом случае, смеяться над подарком было бы крайне неприлично. А я еще думала, что не сгодится. Лицо Айляны странно вытянулось, помрачнело почему-то. Сарана... Мне показалось, или она тоже выдавила улыбку. Благодарю ли совета Замечательный подарок. Очень люблю духи. Найтон перевел взгляд на Эляну. Девушка уже не так хотела вручать подарок. Энтузиазма в ее облике поубавилась, но все же выступила вперед, протянула коробочку. Кто бы сомневался? Снова духи. «Блин, а я отбраковала вариант!» Хотя оно и хорошо, что отказалось от приобретения духов. Сейчас бы опозорилась, выступая третий. «Ну, говорю же, духи люблю!» Не растерялась Сарана. «Спасибо за подарок!» Что-то мне подсказывает, девушки решили обойтись своими силами. Если бы они посоветовались с Найтоном, он бы наверняка предостерег их от одинаковых, не слишком оригинальных подарков. В моем чуть больше оригинальности, но тоже не факт, что не опозорюсь. Поникшие девушки отступили, хотя усиленно старались улыбаться. Найтон посмотрел на меня. Я шагнула вперед и ничего не успела сделать, потому что толпа вдруг взорвалась удивленными, восторженными восклицаниями. Сияя улыбкой и разрезая толпу, впрочем, присутствующие сами расступились, но все равно выглядело очень эффектно, в зал вошел Шайран. и прямиком направился к нам. Более того, под изумленными, любопытными взглядами он подошел прямо ко мне и встал рядом. «Найтан Сарне», «Сарана Матрины», «Гухард Матрины», перечислил он в порядке важности титулов, «Здоровье и силы вашим ликам, «Сарана», «Я с удовольствием поздравляю вас от лица всего Тейзира и от себя лично, однако в данный момент хочу выступить как жених Линны Виктории». Хм, даже не уточнил, что он как бы жених всех троих. Шайран собирался сказать что-то еще, но тут толпу снова что-то разорвало, причем на этот раз темное, стремительное и по ощущениям крайне неприятное. «Шахи Я узнаю его из тысячи». «Вижу, я очень вовремя». Стремительно пронесшись по залу, Шахи остановился рядом со мной. И если Шайран стоял справа, то энергетический вампир устроился слева, оттеснив бедолагу Найтона куда-то на задворке. «Хочу представить вам, Царана, подарок от нас с Викторией». «Эй, что за фигня? Я под его подарком не подписывалась? Вдруг он там отрубленную конечность собирается вручить, или кусок мяса, источающий кровь, а теперь заявляет, что это наш совместный подарок? Что самое ужасное, по форме коробка как раз подходила для того, чтобы засунуть в нее отрезанную полокоть руку. «Не хочу разочаровывать вас, Чахил Ревион», — заметил Шайран. «Но вы все же не очень вовремя заявились. Я собирался вручать подарок от нас с Викторией. Ваше появление здесь совершенно неуместно». «С какой стати вы собираетесь говорить за Викторию?» Слегка переходя на шипение, спросил Чахил Ревион. Шайран хватило ума не бросаться ответным вопросом «А вы?». Не удивлюсь, если бы Тшехилаверион воспользовался ситуацией и попытался права какие-нибудь на меня заявить. «Не стоит портить празднование», — произнес Шайран, завершая поединок взглядов и снова надевая маску невозмутимости. «Поскольку я, жених Виктории, и пришел первым, то первым от нас двоих подарок вручу. Сарана». Дракон повернулся к метаморфе и многозначительно произнес. «Позвольте вручить вам этот подарок от нас с Викторией». «Ну, говорил так, наверное, чтобы до самого последнего тугодума дошло, что подарок этот от нас двоих». Все же Шайран не отмахнулся, не забыл, нашел решение проблемы, да еще вон как эффектно появился, если бы не Джахилаверион. Шайран протянул опешивший от всего происходящего Саране небольшую коробочку, перехваченную симпатичной золотистой ленточкой. В зале давно уже царила абсолютная тишина. Все шокировано смотрели на действующих лиц, мы шокировано смотрели то на Шайрана, то на Чахила Вериона, даже и не подумавшего отойти в сторону, не мешаться. Нет, энергетический вампир все так же стоял рядом со мной, сверлил нас всех недовольным взглядом из-под капюшона. А Найтон вообще, кажется, слов не находила от творящейся наглости. Мне даже на мгновение показалось, что бедолага-метаморф может лопнуть от переизбытка эмоций, которые не в силах выразить. Первой опомнилась Сарана. Распаковала подарок и потрясенно охнула. В небольшой бархатной коробочке лежала золотая брошь с рубинами. Один, самый крупный, в центре, и остальные на золотых лепестках цветка, словно россыпь красных росинок. «Это же... это... та самая брошь». Я слышал... «Вы давно хотели ее получить», — улыбнулся Шайран. «Да, но... но как?» Она подняла изумленный взгляд на дракона. Шайран улыбнулся еще шире. «Брошь хранилась в сокровищнице одного из драконов, Халеша Эверкроста». «Да, и он отказывался ее продать. Я готова была предложить любую цену, даже обмен на более дорогие и старинные вещи, что только не предлагала». Мне он не смог отказать. А мы с Викторией решили, что это будет прекрасный подарок на день рождения. Я на всякий случай кивнула. Похоже, подарок и вправду удачный. Даша, Иран, это потрясающий подарок. У меня нет слов, как сильно я благодарна». Выдохнула Сарана совершенно искренне. «Но поскольку от Вики этот подарок не единственный...» Внезапно вклинился Дшехил Аберион, причем тоже весьма многозначительно. и тут я не выдержала извините но я понятия не имею что шахилвиион шалей виорон собирается дарить честное слово я просто не хотела подписываться под отрубленными конечностями но господи лучше бы молчала потому что энергетический вампир ко мне повернулся и прожег таким испепеляющим взглядом таким яростным наверное даже в тот раз когда я швырнула в него столик не смотрел с такой «Такой ненавистью?» «Стоп! А ненависть здесь откуда?» Шайран отреагировал вовремя. «Пока я не умерла от разрыва сердца или не воспользовалась снова какой-нибудь частью удара, щитом или перемещением в пространстве, обнял меня за талию и притянул к себе». С усмешкой заметил. «Признает, Шехилаверион, ты потерпел поражение». Шайран хотел перевести удар на себя. И у него почти получилось. Почти. Мазнув по нему все тем же ненавидящим взглядом, Шахилаверион снова посмотрел на меня. «Мне жаль, что Виктория отказалась столь непроницательно, чтобы ответить грубостью на искреннее желание помочь, и тем самым нанесла мне оскорбление. Но я готов дать Виктории второй шанс в обмен на свидание в мирах Шейласа». И добил «без камер». «Е-моё! Без камер исключено. Это противоречит правилам отбора». Я ощутила, как рука Шайрана на моей талии напряглась. «Да неужели? Как насчет ваших занятий магии, которые проходили без камер?» Занятия не касались отбора, потому что на тот момент я не входил в число женихов. «Но теперь входишь!» «И? К чему ты клонишь, Шахилаверион?» «Да так, ни к чему». Глаза вампира странно блеснули. «Виктория — невеста, но она нанесла оскорбление мне, одному из женихов. Значит, я имею право потребовать искупления. Оно будет или таким, как я предложил, или традиционным. Выбирайте!» Тишина в зале стала прямо-таки оглушающей. Кажется, меня начало потряхивать. Я буквально чувствовала, что очень и очень сильно вляпалась. То, как Чахилаверион на меня смотрел, то, какая энергия от него при этом исходила, все говорило о том, что традиционное искупление еще хуже, еще страшнее. Да и вряд ли посещение Шайласа без камер будет приятным. Даже представлять не хочу, что Чахилаверион со мной сделает. Шайран собирался что-то ответить. Это я тоже почувствовала. Не знаю, каким образом, но, кажется, ощутила какую-то странную отчаянную обреченность. «Что это? Обострившееся чутье? Или нечто иное?» Все эти мысли пронеслись в моей голове моментально. Так же быстро созрел ответ. «Я не хотела оскорблять вас, Чехилаверион Шалэвиарон. Мне очень жаль, что мои слова оказались неправильно поняты, но все дело в том, что не пристало незамужней девушке принимать в помощь столь широкие и богатые жесты». «От Шайрана вы приняли». «Просто растерялась». «Значит, не принимаете?» «Нет». Я вынуждена отстранилась от Шайрана, несмотря на дикое желание спрятаться в его объятиях. Очень сильно хотелось ощущать его поддержку в этот момент, но я должна быть еще сильнее, чем это желание. Сама ведь вляпалась, не удержалась. Теперь мне выкручиваться. К тому же Шайран так странно на меня смотрел, что я уверилась в правильности принятого решения». Отстранившись, сняла его руку со своей талии и, больше не глядя на Вериона, повернулась к метаморфам. «Прошу прощения за эту неприятную сцену. Вино загладить мне не удастся, но все же, Сарана Матрина, хочу вручить вам подарок. От себя лично». И протянула метаморфе сверток. «Хм, да, спасибо». Неловкая, теперь какая-то настороженная тишина продолжала стоять в зале. Саране тоже явно было неловко, но подарок она приняла, распаковала. И, развернув то, что лежало в коробочке, подняла на меня сияющие глаза. «Это одежда из вашего мира? Как в нашем мире? Довольно популярная ткань. Думаю, у вас такого комплекта еще не было?» «Нет. Виктория, это восхитительно! Потрясающе! Просто мечта!» Она чуть не запрыгала от радости. Какая непосредственность! Честно говоря, даже сама не ожидала такой реакции на комплект из джинсов и джинсового же пиджачка. Эйве удалось почти идеально воспроизвести известный только на земле материал, по крайней мере, по внешнему виду и на ощупь. Что там в плане состава, понятия не имею. «О, это потрясающе! Я такой образ придумала! Виктория, спасибо! Замечательный подарок!» По залу впервые за долгое время прокатился облегченный вздох. Все как-то само зашевелилось, задвигалось. Ожили люди, вернее, метаморфы. Двинулись в очереди. Сарана вновь продолжила принимать подарки от гостей. А Шайран, незаметно для всех остальных, утянул меня в толпу. Подальше и от Найтона, и от Шехилавериона, пока те не опомнились. Меня слегка потряхивало, ноги подкашивались. Приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не дрожали коленки. «Юбка-то достаточно короткая, заметно будет». «Может, потому и предпочитают на балы длинные платья, что у слишком нервных нежных барышень ножки временами трясутся?» «Ты молодец, справилась», — сказал Шайран, отводя меня к столикам с напитками, заметив, в каком я состоянии, мне фужер не доверил. А вместо этого, захватив фужер, буквально потащил меня к выходу на балкон. «Похоже, нам удалось ускользнуть хотя бы на какое-то время», Даже камеры потеряли нас из виду, остались там, где по-прежнему вручались подарки. Говорить было слишком тяжело. Дрожь все сильнее завладевала телом. Но свежий, прохладный воздух, поддерживающий объятия Шайрана и приятный, чуть кисловатый прохладительный напиток сделали свое дело. Постепенно я немного очухалась. «Я чуть не угодила в ловушку, и даже не понимаю, в какую...» «Шайран, прости». Я чуть все не испортила, сболтнула какую-то ерунду, и все. Дальше все было так страшно». «Успокойся, Вика». Шайран обхватил меня за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Шехилаверион все равно собирался тебя подставить. Ты не заметила, но он не вручил подарок Саране. Не знаю, что там было, но он бы подставил тебя, и все равно получил бы желаемое. То, как поступила ты, выбилась из намеченного сценария. Ты молодец». Поломала ему игру и к тому же смогла выкрутиться. Я бы так не смог. Я... Он замялся. Чуть не выдал нас. Я потрясла головой. Ничего не понимаю. Ты пей, пей. Шайран подтолкнул ко мне мою же руку, в которой я держала фужер. Там еще осталось около трети сока. Ну, я и выпила. Залпом. До конца. Убедившись, что я более или менее во вменяемом состоянии, Шайран заговорил. «Начнем сначала. Самое первое и важное, что ты должна понять. Шехилаверион изначально собирался подставить тебя. Не знаю, что он собирался подарить Саране, но там было что-то такое. Просто поверь, это была подстава. Шехилаверион не дурак и прекрасно понимает, что у него появился сильный соперник, который от своего не отступится. Я окинула оценивающим взглядом этого самого соперника». «Да от него сегодня в этом праздничном камзоле аж дух захватывает». Искупление, о котором он говорил, в глазах Шайрана вспыхнула ярость. Вот этого не ожидал. Но на будущее знай. С энергетическими вампирами, тем более столь высокопоставленными, нужно быть очень осторожной в словах. Если он сможет заявить, что ты его оскорбила, то вправе потребовать искупления. Или любое условие, которое сам назовет. Или традиционное. Традиционное? Дракон поморщился. Тебе оно явно не понравится. Я должна знать, что может случиться в самом худшем случае. Должна. Он неохотно кивнул. Он сможет испить твою энергию. Обычно это все же не так открыто делается. В темной подворотне, по сути, с нарушением закона. Либо по желанию. Так обычно наивные девушки отдаются энергетическим вампирам. В Шайласе есть такое наказание для людей. От степени провинности зависит количество энергии, которое будет выпито. То же самое, по сути, здесь. Искупление провинности. На какое-то время ты бы поступила в его полное распоряжение, и Чехил Верион мог бы приходить к тебе пить твою энергию столько, сколько посчитает нужным. — А может, лучше по зубам вампирским? Или в красный глаз, чтоб не сверкал? — потрясенно выпалила я. — Послушай, Вика. Шейран вздохнул. «Это на самом деле очень серьезно. Ты знаешь, я не допущу подобного, но все же постарайся лишний раз его не провоцировать. Сейчас обстоятельства сложились лучшим образом. Ты даже вовремя повела себя не так, как рассчитывал Чехи Лаверион. Но то, что он потребовал искупления от одной из невест...» Дракон покачал головой. Помолчав немного, произнес. «Или он настолько уже обнаглел, или ты его настолько вывела из себя». Мне показалось, Шахилаверион меня ненавидит. Он бесится из-за того, что чувствует, как земля уплывает из его рук. Я передернула плечами. Как хочется верить, что все действительно так. Что земля уплывает и не достанется этим мерзким существам, которые в наказание высасывают энергию. Шайран снова приблизился ко мне. Обняв за талию, притянул к себе. Так уютно было стоять в его объятиях, чувствовать его тепло и поддержку. «Теперь, наверное, можно. Ненадолго, чтобы сильно не расслабляться. Надеюсь, драконий чутье вовремя подскажет, если кто подойдет к балкону. А ты, Шайран, ты ведь что-то тогда собирался сказать?» Собирался. Он снова помрачнел. «Отменить такое решение никак нельзя, если только не имеешь куда больше прав на обвиняемого. Я собирался предъявить на тебя права, сказать, что почуял в тебе пару и сделал выбор на этом отборе». Я подняла на Шайрана изумленный взгляд. Что-то внутри сжалось, дыхание перехватило. Ты правда собирался так сделать? Да, собирался. Потому что иного выхода не было. Но поверь, Вика, это не лучший вариант. До окончания отбора ты в равной степени принадлежишь всем женихам. Ох, кажется, мысль об этом выводят Шайрана из себя. Вон как яростный огонь вспыхнул в глазах. как сжал челюсти и обхватил меня еще крепче. «Я все думаю, как будет лучше для тебя. Выходит, что лишь по правилам отбора. Дойти до конца и быть выбранной мной. Хотя...» Я встрепенулась. «Хотя...» «Нет, не важно. Пока будем придерживаться такого плана. Но не беспокойся». Шайран улыбнулся, и эта улыбка разогнала тучи на его лице. «Я все так же буду показывать, как ты привлекательна для меня». Так что пусть всякие метаморфы и энергетические вампиры кусают себе локти в стороне. Ты моя. Ясно? Глаза Шайрана весело сверкнули. Он потянулся ко мне, явно намереваясь поцеловать, но тут насторожился. Я сообразить не успела, а Шайран уже стоял рядом, но не касаясь меня. Как-то незаметно совсем выпустил из своих объятий. На балкон заглянула какая-то парочка. Наверное, метаморфы. «Ой, здесь занято?» хихикнул молодой мужчина. А девушка затаратурила. «Шайран, ваш подарок Саране был столь удачен. Не раскройте секрет, как вы сумели добиться такого эффекта. Столько восторгов, Сарана уже нацепила брошь на себя и не собирается с нее расставаться». «Но если здесь занято, то, может быть, мы пойдем?» — вклинился в поток слов ее спутник. Кажется, Шайран так и собирался заявить, что занято. Но тут на балкон выплыла камера. Похоже, больше уединиться не получится. «Здесь свободно. А подарок?» «Я всего лишь хорошо знаю вкусы Сараны и подхожу к выбору подарков с умом», — ответил Шайран и, взяв меня за руку, вывел с балкона обратно в зал. Как трудно догадаться, камера последовала за нами. Снимать парочку ей, вернее, заложенному в нее искусственному интеллекту, было совсем неинтересно. «Виктория, потанцуем?» «Под бдительным взором камер, конечно, не особо поболтаешь». Разве что о погоде или на тему «Виктория, как тебе торжество?» «Очень нравится, Шайран, спасибо за этот широкий жест с подарком». Даже удовольствие от танца получить не удалось, потому что это больше всего напоминало какие-то догонялки. Шахилаверион догонял, а мы убегали, хотя выглядело все вполне прилично. Мы просто танцевали, да-да. Просто каким-то образом оказывались то в одной части зала, то в другой, чтобы подальше от Шахила Вериона, который непрестанно за нами следил и все норовил подобраться поближе. Улучив момент, когда камеры будут на достаточном расстоянии, чтобы наш разговор был не слышен, Шайран шепнул. «Будь осторожна. От Шахила Вериона сейчас чего угодно можно ожидать». «Он будет требовать от меня искупления?» «Не знаю». Ситуацию замяли, продолжать упорствовать с его стороны было бы глупо, но, похоже, ты все же сильно его разозлила. Поэтому не знаю. Возможно, он решится на другую провокацию. И что же мне делать? Постарайся не грубить. Легко сказать. Он любую фразу может перевернуть, обидеться и чего-нибудь потребовать. А щит в лоб, это будет считаться за грубость? Поинтересовалась я, разозлившись на этого вампирского гада. «Да, Вика, это слишком грубо». «Ладно, тогда я просто сбегу от него, если что». «Я буду рядом», — пообещал Шайран. «Но по возвращении от метаморфов, пожалуй, стоит уделить время тренировке в помещениях». Я согласно кивнула. «Умение перемещаться точно лишним не будет, а чем больше практики, тем больше шансов, что в случае реальной опасности меня не разнесет на атомы при перемещении на слишком дальнее расстояние. Когда стемнело... Всем гостям предложили выйти в сад. Салют получился невероятно красивый, завораживающий. Но и здесь я не смогла погрузиться в ощущения, потому что Чахи Лаверион не оставлял попыток добраться до меня. Хотя бы Найтон не искал встречи со мной. Вот у кого действительно могли возникнуть небезосновательные претензии. Все же праздник его тетушки мы слегка подпортили. Гостям развлечения, а ей? Мало приятного наблюдать скандал между поздравлениями в такой важный день. Честно говоря, я слегка побаивалась встречи с Найтоном. Ведь она наверняка состоится. Что скажет Метаморф, обвинит в том, что испортила праздник? Скажет, что разочарован? Нет, я вовсе не собиралась его очаровывать, но не хочется, чтобы его отношение ко мне испортилось. Впрочем, куда больше напрягали мысли от Чахе-Лаверионе. А еще я не понимала, чем мне грозит признание Шайрана. Что будет, если он во всеуслышании скажет о своем выборе? «Что тогда? Почему этого делать нельзя?» Но возможности спросить пока не было. Камеры на протяжении всего вечера летали поблизости. Проводить меня до покоев, не нарушая при этом очередных правил отбора, Шайран не мог. Потому что мы на территории метаморфов, а значит, именно у Найтона сейчас больше всего прав на меня». Если с шахей Шайран еще мог бы поспорить, то потребуй на этом от меня танец или вообще провести с ним целый день, отказать Шайран не смог бы, пришлось бы уступать. На к счастью, в мою сторону вообще не смотрел, но провожать меня в открытую Шайран все же не стал. По-моему, и так достаточно сегодня выступал, чтобы слегка поссориться с метаморфами. Палку они на пару с чахела так таки перегнули. И я, молодец, такая скандалу поспособствовала. перенервничала, ляпнула, что не надо. В следующий раз лучше дважды подумать, прежде чем рот открывать. В общем, по коридорам замка я шла одна. Вроде как это не запрещалось, не обязательно было вылавливать Найтона и просить проводить. А Шайран за мной незаметно присматривал. Ну, я надеюсь, что все же не отвлечется на какую-нибудь ерунду, пока я, целая и невредимая, не доберусь до покоев. А потом просто открывать не буду никому. Что-то напрягает меня от шахи Лаверион. Напрягает. Я знала, что Шайран должен за мной присматривать. Но все равно чуть ли не вздрагивала от каждого шороха, пока шла по пустынным коридорам. Обстановка к тому же была подходящая. Средневековый замок, факелы на стенах, пусть и магические. Того и гляди, произойдет что-нибудь не слишком приятное. Но добралась до своей комнаты без приключений. Захлопнула за собой дверь. повернула ручку, закрывая на замок, и только после этого облегченно вздохнула. Как оказалось, зря. Потому что в тот же миг меня накрыла энергия вампира. Из спальни, где, видимо, и дожидался меня, вышел Чахилаверион, что самое ужасное, без капюшона. На какой-то миг меня буквально парализовало от силы его тяжёлой, зловещей энергии. Дыхание перехватило, воздух просто не проталкивался ко мне в легкие. Страх взорвался внутри меня, а вместе с ним и магия. Я ощутила, как тело начинает покалывать иголочки. Вот-вот должно было состояться перемещение в пространстве, но почему-то не состоялось. Я захватил с собой блокаторы магии. Правда хорошая штука? Усмехнулся Чахилаверион. А в следующий миг произошло сразу несколько вещей. Я уловила смазанное движение вампира в свою сторону и рванула в бок. Дверь открыть я уже не успевала. Прекрасно понимала, что без дара против Чахила Вериона я абсолютно бессильна. Но мною двигал банальный инстинкт выживания. Вампир сорвался с места, устремляясь ко мне. По всей комнате разнесся какой-то дикий то ли виск, то ли ляск, как будто взвыла безумная сирена. Этот звук пронзил насквозь, вгрызся в голову, вызывая чудовищную боль. Чахила Верион тоже взвыл, зашипел. Уже плохо соображая, я схватилась за голову, стараясь заткнуть уши, и рухнула на колени. Дверь снесло с петель. В комнату ворвался Шайран, за ним, кажется, Найтон. Взметнулась голубая волна техномагии, вырубая этот пронзительный звук. Я все же упала. Нет, не потому что решила потерять сознание. Просто на меня рухнул Чахилаверион. Вот он как раз без сознания. Кто бы ему подумать? Вампир закрыл меня собой от ударной звуковой волны, а сам не выдержал.